Глава 21 Стальной. Когда я пришел в спальню, то уселся на кровати и, стянув носок, с усмешкой уставился на рану. Каблуком пробила. Дикая бухгалтерша. Думал, прильнет ко мне будто лоза, обовьет руками шею, подарит пару-другую горячих ночей. Не прокатила. Только успела полоснуть обеззараживающим ранку, как раздался звонок. «Слушаю», — ответил помощнику. «Каримов поехал на северную границу города», — отчитался Назар. «Эй, куда это он на ночь глядя?» Откинувшись на кровать, ухмыльнулся я. Возвел глаза к потолку и уточнил. «Ведь у капитана дом на юге, а любовница живет в центральной части», педантично напомнил помощник. «Ни жены, ни любовницы», ехидно продолжал я. «Зато в той части города находится притон Григорьевой, один, без помощников. Точно они на облаву собрался. Может, что-то обсудить?» «Они не могут быть связаны», возразил Назар. «Я проверял». «Но Каримов попытается отвести от себя подозрения», — предположил я. «Ему явно не понравился мой визит, особенно вопросы, которые я задавал. И если ты забыл, мы сами подкинули ему идею о причастности Екатерины Марковны вместе с кучей улик и вероятностей потенциальных преступлений». «Но зачем ему самому в это лезть?» — резонно спросил помощник. «Послал бы кого?» «А чтобы не делиться?» — равнодушно пожал я плечами. Может, не так много у него осталось? Капитан наверняка уже отстегнул тем, кто прикрыл отток денег, да еще Юрия надо было подкупить. Ну или надежно припрятать. Думаете, он мертв? Сомневаюсь, честно признался я. Даже продажные полицейские неохотно идут на убийство. Они свято верят, что деньги могут все. Заставить замолчать, например. А наличие власти убедит слушаться. Или никто не будет препятствовать удочерению ребенка. «Уверен, Юрий залег на дно по приказу Каримова, потому и держу при себе девчонку. Рано или поздно папашка объявится, и мы выйдем на полную сумму. А если он бросил дочь и избежал?» – не сдавался помощник. «Увидим». Я вспомнил сообщение, которое вор послал сестре своей жены. Поразмыслив, пришел к выводу, что Юрий лишь исполнитель, и за ним стоят не отморозки, вроде подручных Григорьевой, а люди, в руках которых есть власть и возможности. «Вирус, который позволил кому-то войти в нашу систему и перевести деньги, был создан не в притоне и не в отделении полиции, наверняка еще выше. Это еще предстоит выяснить. В моих руках лишь тоненькая ниточка. Продолжай слежку за Каримовым», — приказал я и отключился. Уверен, капитан готовит отвлекающий маневр. Интересно, это будет посмертное признание Григорьевой или же остатки сожженных купюр? Якобы украденные деньги были обналичены и уничтожены». «Какие еще идеи появятся у капитана?» Похоже, я задремал, потому что, ощутив легкое прикосновение, встрепенулся и, схватив нападающего, вжал в кровать. А встретившись взглядом с насмерть перепуганной Евой, замер в удивлении. «Что она делает? Пришла извиниться? Или...» «Узнать я не успел». Раздавшийся взрыв оглушил, но я быстро перекатился и, увлекая за собой Еву, бросился под прикрытие стола. Как раз вовремя на кровать обрушилась часть потолка и мебель из квартиры сверху. Пол еще раз дрогнул, а вокруг нас заплясало пламя. «На выход!» — подтолкнул бухгалтершу к двери и сам метнулся следом, прикрывая от возможных обломков. Но нам повезло. Через час, сидя в машине МЧС, я рассказывал полицейскому, что произошло. Собственно, ничего больше неожиданного взрыва я поведать не мог, и это расстраивало молодого еще парня. Похоже, это первое значительное происшествие, в его карьере. Может, у вас есть враги, записывая мои показания, поинтересовался он. Или конкуренты по работе, я слышал, что вы очень важный человек. Мимо проходил его коллега и, услышав это, не сдержал смешка. Но, поймав мой взгляд, тут же сделал вид, что закашлялся. Я же посмотрел на молодого и искренне улыбнулся. Я честный бизнесмен. Старший, услышав это, быстро ретировался. Зато вместо него появился сотрудник МЧС. Ваша девушка еще не отошла от шока, успокоил он меня, но она не пострадала. Могу я ее увидеть? Да, конечно, вон та машина. Но у меня еще есть вопросы. Может, ты лучше задашь их владельцам взорвавшейся квартиры? Поддел его спасатель. Отличная идея. Я хлопнул его по плечу и ретировался. Еву нашел там, где подсказали. Вцепившись в теплый плед, она дрожала и смотрела в одну точку. Я сел рядом и приобнял хрупкую девушку за плечи, пытаясь согреть. Осторожно спросил. «Ты как?» «Нормально», — бесцветным голосом ответила она. «Где он?» — услышал знакомый визгливый голос и невольно поморщился. «Только ее здесь не хватало. Где мой жених?» Заметив нас, бросилась, расталкивая зевак, и упала мне на грудь. «Хабиби!» — отпихнув Ева, уселась на ее место и быстро осмотрела меня. «Ты пострадал? Тебе больно?» Я поднялся и, поддержав Еву, которая едва не упала, сухо спросил Юлдузову. «Зачем приехала?» «Я чуть с ума не сошла», — всплеснула она руками. Если Дине и не понравился мой жест, то девушка этого не показала. Как услышала, так перед глазами потемнело. Решила, что пока не увижу тебя живым и здоровым, не усну. Могла бы спокойно спать. Я продемонстрировал юлдузовый смартфон, по которому включил запись с места взрыва. Назар прислал, чтобы я проверил, нет ли среди зевак кого знакомого. Меня показывали, и, по-моему, я не сильно смахивал на труп. Возвращайся. Ты жесток. Губы ее задрожали. Но я приподнял бровь, и Дина бросила игру в обиженную девочку. Деловито предложила. Скажи своим амбалам вещи ко мне вести а тебя подкину я. Зачем? Оборвал я. И тут сотовый в моей руке завибрировал. Глянув на экран, я хмыкнул. Разумеется. Ответил на вызов. Да, Тарик Умарович. Слышал, тебе жить негде. Сразу перешел он к делу. А мой дом как раз пустует. Я вернулся в Венецию. Можешь пожить у нас, пока в твоей квартирке ремонт. У нас тоже есть дом, перебил я. Разве можно беспокоить семью, в которой случилось горе? Я отдернул уголком рта. Ничего не ускользнет от внимания Юлдузова. Разумеется, он в курсе трагедии, которая случилась с Диларой, и осведомлен, что мою невестку выписали из клиники. Уверен, моим родным в радость мне помочь, процедил. Так мне тоже, дорогой, воскликнул он. И мы с тобой почти породнились? Видел, что деньги уже сняты с депозитного счета? Это ли не признак скорого торжества? Я едва не заскрепил зубами. С Юл Дузова станется подтолкнуть меня к регистрации брака, и такая мелочь, как возможные жертвы при взрыве в жилом доме, его не остановят. И все же не стоит списывать произошедшее на отца Дины. Это вполне может быть работа тех, кому я пощекотал нервы, когда посетил Каримова. И если я прав, и деньги увели законники, то они будут прятать концы в воду вплоть до трупов потому что не хотят привлечь внимание отдела внутренних расследований. Кстати, о торжестве. Ухватился я за хвостик возникшей идеи. Надо встретиться и обсудить количество гостей и прочие мелочи. «О, дорогой!» — простонал он. «Я не так молод, чтобы подрываться по первому звонку. После путешествия мне нужно отдохнуть и прийти в себя. Я перезвоню», — оборвал я и отключился. Глянул на Дину, и девушка выдала мне белозубую улыбку шакала. «Я уже говорил, что до свадьбы не стану жить с тобой». Осадил ее, и радость девушки потухла. «Возвращайся». «Сабур», — я обернулся и, увидев брата, облегченно выдохнул. «Я рад, что с тобой все в порядке». «Ева», — раздался тонкий голосок Дилары, и девушка вздрогнула. Глянув на мою невестку, быстро отступила, но не избежала ее объятий. «Представить страшно, как ты испугалась. Ох, да ты продрогла. В одной пижамке. Кошмар. Идем в машину». «Нет». Решительно отстранилась Ева и понурилась. «Я не могу. Ты уже пострадала из-за меня». «Глупости!» — разозлилась Дилара. «Ты тут совершенно ни при чем. Карим, помоги, она падает». Я оказался быстрее брата и, подхватив потерявшую сознание Еву, молча понес к машине. Взгляд взбешенной Дины жег мне спину.